Глава восьмая. Джемс Броуди сидел у себя в конторе за лавкой, читая Ливенфордский листок. Дверь была слегка приоткрыта, так, чтобы он мог изредка следить бдительным оком за тем, что делается в лавке, не переставая в то же время просматривать газету. Перри был болен. Как сегодня утром сообщила Броуди взволнованная мамаша, Его приковал к кровати жестокий чирий, который отчасти мешал ему ходить и совершенно лишил его возможности сидеть. Броуди ворчливо заметил, что приказчик нужен ему для того, чтобы стоять за прилавком, а вовсе не для того, чтобы сидеть. Но после того, как его заверили, что страдальцу, несомненно, принесут облегчение, непрерывные припарки, и он завтра утром будет в состоянии выйти на работу, он неохотно позволил ему пропустить день. вы сидел как на троне на стуле, который он поставил у верхней ступеньки лесенки, ведущей в его святилище, бродил с глубоким и исключительным вниманием читал отчёт о сельскохозяйственной выставке. Он был доволен, что сегодня торговля идёт тихо, и ему не нужно унижаться до лакейской работы продавца, который он терпеть не мог и всецело взваливал на плечи. Несколько минут тому назад ему пришлось встать с места, чтобы принять какого-то рабочего, который неуклюже вкатился в лавку, не бродя и не годуя, почти вытолкнул этого человека всучив ему первую попавшуюся шапку. "Какое мне дело", рассуждал он про себя, "впору ему эта шапка или нет". Он не желал он, чтобы его беспокоили из-за такой дьявольской ерунды. Это дело Перри. Он желал читать газету спокойно, как всякий джентльмен. С возмущенным видом он вернулся на свое место и начал снова с первых строк отчета. Ежегодная городская и районная выставка «Скота» открылась в Ливенфорде в субботу, 21-го сего месяца, и привлекла большое и блестящее общество. Он читал весь отчет медленно, старательно, прилежно, пока в конце концов не дошёл до раздела, начинающегося словами в числе присутствующих. Тут в глазах у него появился беспокойный блеск, потом они засверкали торжеством, когда он увидел напечатанным из своё имя. Среди громких фамилий и города и графства правда в конце списка, но не в самом конце, стояло имя Джеймс Бруди. Он с гордостью стукнул кулаком по столу. Чёрт возьми, теперь все убедятся, что он за человек. Элвенфордский листок, который выходит раз в неделю по пятницам, читают все, и все увидят его имя, которое красуется здесь рядом с именем такой видной особы, как главный судья графство. Брудер испирал от числавны радость. Ему нравилось собственное имя напечатанным. А заглавная буква имени имела своеобразную, бросавшуюся в глаза завитушку, а что касается фамилии, он гордился этой фамилией больше, чем всеми своими другими преимуществами вместе взятыми. Не отводя глаз от этой замечательной фамилии, напечатанной в газете, он сдвинул на бекрень шапку — Собственно, он прочёл весь отчёт, испытывая танталовы муки вследствие его многословия, только для того, чтобы убедиться, что он Броуди стал предметом общественного внимания благодаря этим двум напечатанным словам. Он пожирал их глазами. Джеймс Броуди. Его губы бессознательно складывались, чтобы воспроизвести эти слова, которые были у него на языке. — Ты гордый человек, Броуди, — шептал он про себя. — Да, ты горд, но, клянусь Богом, тебе есть чем гордиться. У него даже в глазах помутилось от волнения. И весь перечень сиятельных особцах, титулами, чинами и отличиями исчез из поля его зрения, осталось одно единственное имя, которое как будто неизгладимо запечатлелось на его сетчатке. «Джемс Броуди». Ничего не могло быть внушительнее этих слов, простых, но полных тайного смысла. Тут мысли его слегка отклонились в сторону, и, вспомнив, как ему сегодня пришлось унизиться в собственных глазах, обслуживая в лавке простого рабочего, он даже ноздри раздул от возмущения. Это ещё было допустимо лет 20 тому назад, когда он боролся за существование, когда обстоятельства, над которыми человек не властен, вынудили его заняться торговлей. А сейчас у него есть приказчик, который обязан на него работать. Такие случаи, как сегодня, по его мнению, умоляли близкого имени, и гневное раздражение против злочестного пере бушевало в нём.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 Примите меня таким, как есть, или оставьте в покое. Это необычная тактика имела поразительный успех. Он приобрёл репутацию человека грубого, но честного и прямолинейного. Наиболее дерзкие его интенции повторялись всеми в городе как эпиграммы. Среди городской знати он слал оригиналом, и свой образие его завоевало ему покровительство этих людей. На чем больше давали ему развернуться во всю ширь его натуры, тем больше презирал он тех, кто позволял ему над собой куражиться. Теперь он считал себя выше требований, которые предъявляет торговля. Он испытывал огромное удовлетворение от того, что достиг видного положения, несмотря на неизменность своей профессии. Так велико было его честолюбие, что он уже не видел разницы между известностью, которой достиг,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 Когда Денис 3 дня тому назад смотрел вслед поезду, увозившему Мэри, угрозе совести вдруг обрушились на него лавиной, захватившей и поглотившей его. Он понял, что вёл себя по отношению к Мэри как холодный и трусливый эгоист. А неожиданный удар по его себелюбию настолько застиг его врасплох, что он в первый момент забыл, как дорога ему Мэри. А между тем он любил её. И теперь, когда её не было с ним, он глубже ощущал, как она ему нужна. Тяжёлое положение, в котором она очутилась, придавало ей сейчас в его глазах трогательность, вызывала волнение, с которым он раньше боролся. Если его положение было только неприятно, то положение Мэри невыносимо. А он не нашёл для облегчения его ничего лучше нескольких жалких приторных слов соболезнования. Он весь корчился внутренне, беспокоясь, что подумает Мэрия его о противной трусости и ненаходчивости, осознание, что он не может увидеться с ней и рассказать всё то, что переживает сейчас, не может со всей горечностью излить перед ней своё раскаяние и любовь, приводило его в отчаяние. 2 дня Денис всё сильнее и сильнее терзался этими мыслями, а на третий ему пришёл в голову чёткий и необычайный план действий. Этот план казался ему смелым, он видел в нём доказательства своей энергии и отваги. В действительности же это был результат атаки совести на туго натянутые нервы. В этом плане, попросту опрометчивом, безрассудном и самонадеянном, он искал выхода подавленным чувствам, видел способ оправдать себя в собственных глазах и в глазах мэри эта та потребность в самооправдании в сущности и руководила им когда он предстал перед броуди говоря я пришёл сюда мистер броуди так как боялся что вы пожалуй не захотите принять меня в другом месте я денис фойли из дерка броуди был ошеломлён неожиданностью его появления его дерзостью но ничем себя не выдал. Он глубже уселся в кресло. Его голова выселась на широких плечах так же прямо, как утес на вершине холма. — Сын трактирщика? — он пренебрежительно усмехнулся. — Совершенно верно, — вежливо подтвердил Деннис. — Ну-с, мистер Деннис Фойль! — он иронически подчеркнул слово «мистер». — Что вам здесь нужно? Броуди хотел разозлить Фойля до того, чтобы тот кинулся на него, и уже заранее предвкушал удовольствие задать ему тогда хорошую трёпку. Денис посмотрел Броуди прямо в лицо и, не обращая внимания на его тон, продолжал говорить так, как наметил себе заранее. Вас, может быть, удивляет мой приход, но я считаю, что должен к вам обратиться, мистер Броуди. Вот уже 3 месяца я не видел вашей дочери, мисс Мэри. Она теперь постоянно меня избегает. Я должен сказать вам откровенно, что люблю вашу дочь и пришёл просить у вас разрешения видеться с ней. Броди смотрел на молодого человека и, хотя в его неподвижном, как маска лице, нельзя было ничего прочесть, в нём нарастал прилив изумления и гнева. Пристально и хмуро, глядя на фойля, он через некоторое время медленно произнес. «Рад слышать из ваших собственных уст, что мое приказание исполняется. Дочь моя отказалась встречаться с вами, так как я ей запретил даже глядеть в вашу сторону. Слышите? Запретил. Запрещу и теперь, после того, как увидел, что вы собой представляете. «Могу я узнать, почему, мистер Броуди?» «Разве я обязан объяснять вам свои поступки? Для моей дочери достаточно, что я этого требую. Я ей объяснений не даю, я приказываю, вот и все». «Мистер Броуди, я хотел бы знать, что вы имеете против меня. Я готов сделать все, что в моих силах, чтобы вам угодить», — сказал Фойль, пытаясь его умилостивить. «Скажите только, чего вы от меня хотите, и я это сделаю?» Броуди ответил, издеваясь. «Я хочу, чтобы вы убрали из моей конторы свою вылащенную физиономию и никогда больше не показывали ее в Ливенфорде. И чем скорее вы это сделаете, тем больше вы мне угодите». Фойль возразил с примирительной улыбкой. «Так вам только моя физиономия не нравится, мистер Броуди». Он решил во что бы то ни стало расположить к себе отца Мэри. Броуди уже рассверепел. Его злило, что он не может заставить этого мальчишку опустить перед ним глаза, что его не удается вывести из себя. С трудом сдерживаясь, он сказал презрительно. «Я не имею обыкновения рассуждать с такими, как вы, но так как сейчас у меня выдалась свободная минута, я так и быть... Скажу вам, что мне не нравится. Мэри Броуди — леди. В её жилах течёт кровь, которой могла бы гордиться и герцогиня. Она моя дочь. А вы из ирландских подонков. Ничтожество из ничтожеств. Ваш отец торгует дешёвыми напитками, а ваши предки, я в этом не сомневаюсь, питались картофельной шелухой и ели прямо из горшка. Денис по-прежнему не смегнув смотрел ему прямо в глаза, несмотря на то, что от оскорбления у него всё внутри кипело. Он делал отчаянные усилия казаться спокойным. В том, что я ирландец, нет никакого преступления, возразил он ровным голосом. Я не пью, капли в рот не беру. Я работаю в совершенно иной области, чем отец, и уверен, что моё занятие скоро будет давать мне хороший заработок. Слыхал, слыхал уже о вашем занятии, милейший. Разъезжаете по сёлам, потом бездельничаете целыми неделями. Знаю я вашего брата как мевы ижор. Если вы рассчитываете разбогатеть мелочной продажей чая по всей Шотландии, так вы просто глупы. А если думаете своей дурацкой службой замазать глаза и заставить людей забыть о вашей дреной семейке, так вы сумасшедшие. Позвольте мне объяснить, вам, мистер Броуди. Броуди злобно взглянул на него. Объяснить мне? Это вы мне говорите, вы ничтожный комевожий жор. Да вы знаете, с кем имеете дело? Смотрите! Зарал он, размахивая газетой и суя её в лицо Денису. Смотрите, если умеете читать. Вот среди каких людей я вращаюсь. он выпятил грудь и прокричал в заключение Допустить брак моей дочери с вами для меня так же немыслимо, как допустить, чтобы она валялась вместе со свиньями. Фойлес с большим трудом сдерживал ярость. Мистер Броуди взмолился он: "Прошу вас, выслушайте меня. Вы не можете не признать, что человек сам куёт свою судьбу, независимо от того, кто его родители". Я не стежусь своего происхождения, но если тут всё дело в нём, так, конечно, осуждать меня за него не приходится. Броуди хмуро посмотрел на него. Как вы смеете разводить тут передо мной ваш проклятый новоизобретённый социализм? заревел он. Все люди равны, не так ли? До чего ещё мы дойдём, болван? Обирайтесь с глаз моих, живо! Денис не двинулся с места. Он теперь ясно видел, что никакими доводами этого человека не пройдёшь, что с таким же успехом он мог бы пытаться пробить головой каменную стену. Он понимал, что такой отец может превратить жизнь Мэри в цепь ужасных несчастий. Но ради неё он решил до конца держать себя в руках и сказал очень спокойно: "Мне жаль вас, мистер Бруди". Вы принадлежите к сживающему поколению. Вы не идёте в ногу с прогрессом, и вы не умеете наживать друзей. Должно быть, у вас одни враги. Нет, не я сумасшедший. Броуди встал, разъярённый как бешеный бык. Уйдёшь ты отсюда наконец, поросёнок, прохрипел он. Или хочешь, чтобы я тебя пришип на месте? Он медленно двинулся к Денису. Тот мог бы в одну секунду выскочить из конторы, но вызванное оскорблениями скрытое злобление против Броуди мешало ему уйти, хотя он сознавал, что уйти нужно ради Мэри. Уверенный, что сумеет постоять за себя, он не боялся силы этого надвигавшегося на него великана. Кроме того, он понимал, что если уйдёт сейчас, Бруди будет хвастать, что выгнал его вон, как побитую собаку. И он крикнул голосом полным возмущения: "Не прикасайтесь ко мне. Я стерпел все ваши грубости, но не заходите слишком далеко". При этих словах Бруди чуть не задохся от ярости. "Вот как не прикасаться!" закричал он, и дыхание шумными порывами вылетало у него из груди. «Я поймал тебя, как крысу в западню!» «И раздавлю тебя, как крысу!» Медленно, словно крадучись, подходил он к Деннису, старательно лавируя всем своим громадным телом. Затем, когда он был на расстоянии ярда от Денниса, так близко, что тому невозможно уже было увернуться, он оскалил зубы, вдруг поднял свой громадный кулак и, И с сокрушительной силой со всего размаха направил удар в голову в фойле Резкий громкий хруст и треск раскололи воздух В голову кулак не угодил Быстрее молнии Денис метнулся в сторону и кулак Броуди силой кузнечного молота ударился о каменную стену Правая рука сразу повисла Она была сломана в запястье. Денис, глядя на Броуди и берясь за ручку двери, сказал тихо: Извините, мистер Броуди. Вы видите в конце концов, что всё же есть вещи, в которых вы ничего не понимаете. Я вас предупреждал, чтобы вы меня не трогали. Он вышел, и как раз вовремя. Тяжёлый, вертящийся табурет красного дерева брошенный левой рукой Броуди как выстрел из катапульта, ударил в лёгкую дверь, и в дребезги разлетелись и стекло, и рама. Броуди стоял с повисшей, как плеть, рукой, и, раздувая ноздри, тупо смотрел на обломки. Он не ощущал боли в сломанной руке, только не мог её двигать. Но грудь его, казалось, готова была разорваться от бессильного бешенства — то, что этот щенок, первый из всех людей, не только не испугался его, но ещё оставил его в дураках, вызывало корчи извлённого самолюбия. На физическую боль он не обращал внимания, но гордость его была смертельно задета. Пальцы его левой руки конвульсивно сжимались. Ведь в одну минуту он мог бы загнать этого наглеца в угол и избить его до смерти. И оказаться побеждённым, не успев нанести ему ни единого удара. Только последний остаток самообладания и проблеск рассудка помешали ему очертя голову, броситься на улицу вслед за Фойлем, чтобы настигнуть и сокрушить его. В первый раз за всю его жизнь нашелся человек, дерзнувший дать ему отпор, и он скрипел зубами при мысли, что какой-то выскочка самого низкого происхождения посмел говорить ему дерзости в лицо и ушел безнаказанно, посрамив его Броуди. «Клянусь Богом!» — выкрикивал он, обращаясь к пустой комнате. «Он у меня за это поплатится!» Он смотрел в свою беспомощную теперь руку, которая уже посинела, распухла и имела отёчный вид. Надо было что-нибудь сделать, а также придумать какое-нибудь объяснение, какую-нибудь галиматью вроде того, что он поскользнулся на лестнице. Угрюмый, вышел он из лавки, с треском захлопнул и запер входную дверь и отправился домой. Денису между тем пришло в голову, что своим опрометчивым поступком он сильно повредил и мэрии, и себе. До разговора с её отцом он воображал, что у милостивитывой ей получит позволение навещать мэри. Тогда им будет легче подготовить всё для побега. Он доверчиво рассчитывал на то, что Броуди постепенно сменит гнев на милость, может быть, даже начнёт питать к нему некоторое расположение. Такой успех, несомненно, облегчил бы им дальнейшие шаги и смягчил бы удар при неизбежном раскрытии тайны. Деннис рассуждал так, не зная Броуди. Он часто вспоминал то, что говорила о нем Мэри, но полагал, что ее слова могут быть окрашены детским страхом перед отцом, или она, благодаря своей впечатлительности, преувеличивает отрицательные свойства его характера. Теперь же он вполне понимал, почему Мэри так боится отца. Находил, что характеристика данная ею наоборот ещё слишком снисходительна. Всего несколько минут тому назад он видел Броуди в состоянии такой необузданной злости, что начинал бояться за судьбу Мэри. Он не приставал клясть себя за своё неосторожное вмешательство. Он был в полной растерянности, не зная, что ему теперь делать. Проходя мимо пещебумажного магазина на Хайс-стрит, подумал, что надо написать мэрии, назначить ей свидание на следующий день. Он вошёл в лавку и купил листок почтовой бумаги и конверт. Несмотря на мучившую его тревогу, он сохранил своё умение пленять людей и до тех пор любезничал со старой дамой, стоявшей за прилавком, Пока она не продала ему и марку, и не дала перо и чернильницу, она сделала это охотно, матерински улыбаясь ему, и пока он писал короткую записку мэри, она уголком глаза внимательно наблюдала за ним. Окончив, Денис любезно поблагодарил её и, выйдя на улицу, хотел уже было опустить письмо в почтовый ящик, но его вдруг остановила одна мысль, и он как ужаленный отдёрнул руку с письмом. Медленно отвернувшись от ящика, он постоял минутку на тротуаре и, видимо, обдумав что-то, разорвал письмо на мелкие клочки и бросил в сточную канаву. Он вдруг сообразил, что если это письмо случайно будет перехвачено отцом Мэри, то Броуди сразу же поймет, что обманут, что они с Мэри все время тайно встречались». Денис говорил себе, что он сегодня уже совершил одну большую ошибку, и надо быть осмотрительным, не допустить второй. Застегнув доверху пиджак, засунув руки в карманы, вызывающе вздёрнув подбородок, он торопливо зашагал дальше. Он решил обследовать местность вокруг дома Броуди. Не знакомый с этой частью города, он немного заплутался в предместье. Но благодаря своему умению ориентироваться, всё же в конце концов, покружив, добрался до дома, где жила Мэри. Он никогда раньше не видел этого дома и теперь, увидев, был поражён. Этот дом казался ему более подходящим для тюрьмы, чем для жилья, и столь же неподходящим жилищем для кроткой и милой Мэри, как тёмный, глухой склеп для голубки. Приземистые серые стены, казалось, сжимали её неразрывным объятием. Крутые валы напоминали о её парабасщении, глубокие амбразуры окон кричали о том, что она насильственно заточена здесь. Осматривая дом, мы издали Денис пробормотал про себя: "Я буду счастлив увести её отсюда, она рада вырваться. Этот человек ненормальный, у него голова не в порядке". И дом чем-то похож на него. С душою мрачённой тяжким беспокойством, он укрылся в проломе и из ограды, оказавшейся за его спиной, присел на перекладину, закурил и принялся обдумывать положение. Настоятельная необходимость увидеться с мэри заставила его перебрать в уме ряд неосуществимых проектов и неосторожных планов. Он боялся сделать новый промах. Но снестись с Мэри нужно было сейчас же, иначе случай будет навсегда упущен. Папироса была уже почти докурена, когда вдруг лицо его утратило мрачное выражение, и он задорно усмехнулся, восхищаясь простотой замечательной идеи, осенившей его. Что мешает ему сейчас, среди бела дня, смело подойти и постучать в дверь? Почти несомненно, что откроет ему сама Мэри, и он в ту же секунду сделает ей знак молчать, сунет в руку записку и уйдет так же открыто и с достоинством, как и пришел. Ему достаточно известны были порядки в доме, чтобы сообразить, что раз сам Броуди в лавке, а маленькая Несси в школе, то кроме Мэри открыть дверь могла бы еще только миссис Броуди. А если это и произойдет, так ведь она его не знает». Муж ещё не успел предостеречь её против него, и можно будет просто спросить, не здесь ли живёт такой-то, назвав первую попавшуюся фамилию, а затем, извинившись, поскорее ретироваться. Он торопливо вырвал листок из записной книжки, нацарапал карандашом короткую записку, в которой просил Мэри прийти завтра вечером к публичной библиотеке. Он предпочёл бы выбрать для свидания более укромное место, но подумал, что уйти ей из дому Мэри сможет только под предлогом обмена книг в библиотеке. Написав записку, он сложил её аккуратным квадратиком, крепко зажал в руке и, стряхнув с себя пыль, соскочил с перекладины. Проворно повернувшись к дому, он старался принять невинный вид обыкновенного посетителя, как вдруг лицо у него вытянулось, потемнело, и он метнулся назад в своё убежище. Шагая по мостовой с нижнего конца улицы, приближался никто иной, как сам Броуди, забинтованный и висевший на перевязи рукой. Денис прикусил губу. Нет, видно ему не везёт во всём. Теперь невозможно было подойти к дому, и он с горечью подумал, что Броуди в своём озлоблении, конечно, всех в доме предупредит. решил его возможности выполнить свой план в другой раз. С тяжёлым сердцем думал он также о том, что гнев Броуди обрушится на Мэри, хотя он Денис так старательно выградил её во время злосчастного разговора в лавке. Он следил за Броуди, подходившим всё ближе, с беспокойством заметил, что ушибленная рука положена в гипс, заметил и грозовую мрачность в у лица. Видел, как он рванул калитку и вошел в дом. Денниса мучили дурные предчувствия. Пока Мэри живет рядом с этим чудовищем в этом чудовищном доме, нельзя ни на минуту быть спокойным. Напряженно прислушиваясь, не услышит ли он какой-либо звук, крик, зов на помощь, он бесконечно долго ожидал у дома. Но стояла тишина. Всё было тихо за холодными серыми стенами этого странного жилища. И Денис наконец уныло побрёл прочь.